Глава 30. Утро началось поздно и на удивление тихо. Если честно, я была готова к новой порции ругани с Кириллом, к его обвинениям, презрительному взгляду и мерзким ухмылкам, но ничего этого не произошло. Его просто не было дома. Куда он ушел с утра, пораньше я понятия не имела. Решила, что к Кати. Ну или снова в очередной бар. А куда еще? Если честно, я хотела сказать Мише, что никуда сегодня с ним не пойду, но когда поняла, что Кирилла нет дома, снова почувствовала обиду и злость. Я стояла на лоджии, открыв створку и разрешая прохладному утреннему воздуху играть с моими волосами и глубоко дышала, пытаясь успокоиться. «Хорошо. Раз он ушел, значит, и я тоже спокойно могу идти, Никаких проблем, верно?» Вероятно, он и вчера хотел свалить, да не мог из-за того, что ключей не было, потому и злился так, потому и ждал около двери, чтобы устроить скандал, не потому, что беспокоился или ревновал. Вовсе нет. Ему недоступны эти чувства. Грёбаный эгоист. Если бы извинился, да ладно, если бы он просто сказал «Слушай, Наташа, я поступил как идиот, что заставил тебя вчера волноваться, я бы осталась». Я бы даже, наверное, сама извинилась за свое необдуманное поведение, за резкие слова и холодные взгляды. Но он сначала предпочел заявить, что ничего не помнит, а потом и вовсе устроил очередной виток разборок. Я позавтракала, привела себя в порядок, убралась во всей квартире, постирала кое-какие вещи и застыла около входа в комнату Кирилла. В голове вдруг мелькнула мысль, а вдруг он все-таки дома, вдруг спрятался в спальне и специально не выходит. Не выдержав, я толкнула его дверь и зашла в его спальню, в которую почти не заглядывала до этого. Окно было закрыто плотными блэкаут-шторами, поэтому в комнате казалось темно и мрачно. Здесь царил беспорядок, не ужасный, когда все вверх дном, а творческий. На столе лежали бумажки с какими-то непонятными записями и нотами, остро отточенные простые карандаши, которыми Кирилл пользовался вместо ручек, наушники, диктофон. На стуле висело несколько футболок, которые нужно было постирать. На кровати лежала книга «Маленький принц», которую он купил в книжном магазине на днях, когда у нас в отношениях все было хорошо. Постель была заправлена, но у меня возникло ощущение, что ночью он и не расправлял ее. Спал прямо на покрывале стального цвета. А может быть и не спал? Может быть ушел ночью, пока я спала? Широким шагом я подошла к окну... Открыла шторы и распахнула окно, впуская в комнату свежий воздух и солнечный свет. Хотелось бы мне думать, что я стану светом и воздухом в его жизни, наполненной мраком, но нет, это не так. Время облизилось к четырем, именно во столько мы с Мишей договорились встретиться сегодня. Я собралась, надев обычную белую футболку и голубые джинсы, собрала волосы в простой хвост, снова накрасила губы, но, стоя перед зеркалом, стерла помаду. Зачем она мне? Незачем. Не хочу заигрывать с Мишей, скажу ему, чтобы он не строил на мой счет никаких планов, все равно ведь ничего не получится. Он хороший парень. Я вышла из дома и направилась к его цветочному салону, мы договорились встретиться там. Миша уже ждал меня, он встретил меня с улыбкой и цветами и зачем-то обнял меня. Я даже среагировать не успела и позволила ему сделать это. «Привет, а я уже начал скучать», — сказал он мне, буквально заставив взять цветы в руки, это был небольшой букетик нежных пионов. «Ну что, готова к приключениям?» На самом деле нет, — покачала я головой, почему-то чувствуя на себе чей-то взгляд. Я резко обернулась, но никого, кто мог бы смотреть на меня, не увидела. «Нет?» — удивленно переспросил Миша. «Не понял, что-то случилось?» «Ничего не случилось, но я хотела сказать тебе, что, наверное, нам не стоит так близко общаться. Давай откровенно. Я не хочу давать тебе надежду на какие-то отношения», — честно сказала я. «Сейчас я к ним не готова. Вчера было здорово пообщаться и с тобой, и с твоим другом, но...» «Но», — приободрил меня Миша со вздохом, «но я сейчас не ищу никаких отношений». «Не хочу, чтобы ты тратил на меня время, поэтому мы никуда не поедем, извини. Но цветы не отдам, они мне понравились», — улыбнулась я. Я обожала пионы и их аромат, свежий, с водными сладковатыми нотками. «То есть все отменяется?» — задумчиво произнес Миша. Я кивнула, кажется, он расстроился. «Извини», — повторила я. «Глупо с моей стороны было идти и гулять с тобой вчера». «Наташа, я все понимаю», — ответил парень, нахмурившись. Знаю, что у тебя есть парень, козлина, что у вас проблемы в отношениях, что ты переживаешь. Я прекрасно понимаю, что влезаю в ваши отношения, хоть вы еще и не расстались, не расстались ведь так, но это мой выбор. Поэтому тебе точно не стоит переживать из-за того, что я трачу на тебя свое время. Ты говоришь честно, и я тоже буду честным. Ты странная. Не понимаю, почему у тебя нет телефона, что у тебя за странные отношения с парнем, который ведет себя как козел, почему ты часто оглядываешься по сторонам, будто выискиваешь кого-то взглядом. Но ты мне нравишься. Поэтому я не хочу прекращать общаться с тобой. Я не собираюсь давить или заставлять тебя что-то делать. Я просто хочу с тобой пообщаться. Поэтому давай все отменим без проблем и просто сходим в один крутой бар. Это крутое место с живой музыкой, «Вкусной едой и коктейлями, и входом не для всех. Посидим, пообщаемся. Ты ведь все равно сейчас свободна?» Я задумалась и согласилась. «Может быть, хотя бы какое-то время я не буду думать о Кирилле?» До бара мы шли, решили прогуляться, ибо погода стояла изумительная, не холодная и не жаркая. Путь занял около часа, и все это время мы с ним разговаривали. Миша рассказывал про то, как решил заняться цветочным бизнесом вместе с сестрой, про то, как их поддержали родители, про то, что сестра в итоге все бросила, вышла замуж и переехала, а он стал заниматься бизнесом дальше. Дизайнерское образование помогало в этом. А я рассказывала про работу в концертном агентстве, про то, как мы встречали звезд, как решали проблемы с отелями и рейсами, про то, как исполняли капризы артистов. «У тебя невероятно креативная работа», — воскликнул Миша. «Только я там больше не работаю из-за одного идиота», — кисло подумала я и в ответ лишь улыбнулась. «А кто был вашим самым знаменитым артистом?» — спросил он с интересом. «Кто был самым крутым из тех, кого вы привозили?» «Наверное, может быть, слышал Red Лордс. У них недавно был тур, и в России они дали несколько концертов», — кисло ответила я. «Они действительно были самыми крупными артистами, с которыми нам приходилось работать. Вернее, уже им, не нам». Конечно, Илья их фанат был на концерте в Москве, закивал Миша. Очень круто. Ты видела их вживую? И как они тебе? Классные? Сложно сказать, уклончиво ответила я. Мы мало общались, в основном с их менеджерами и стафом. Октавик, кстати, тот, который в маске приятный человек, вспомнилось мне, как мы ехали в одной машине. Гектор очень отстраненный, но у него какая-то особенная энергетика, что ли? А еще есть Кизон.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 На этот раз я увидела, кто на меня смотрит. Какой-то наглый подросток со скейтом в руке, который шел позади нас и, кажется, грел уши. Я остановилась, и он едва не врезался в меня, чуть телефон не уронил. «А ты неплохо выглядишь, Бэйба», — заявил он мне и развязно подмигнул. «Мальчик, ты бы шел домой к маме», — вздохнула я. «Эй, это еще что такое?» — рассерженно спросил Миша, но парнишка вскочил на скейт и погнал куда-то назад. «Малолетки совсем обнаглели!» «Да брось, просто глупый ребенок!» — махнула я рукой. Мы, наконец, пришли в бар, и бар этот оказался не простой, а секретный, о которых знают только свои. «Спикизи» — так называли подобные бары во времена сухого закона в США. Они находились за потаенными дверями, в незаметных домах и подвалах, без вывесок, указаний и страниц в Фейсбуке. Об их существовании знали лишь избранные — А попасть туда можно было, лишь назвав тайный код или пароль, то есть заранее забронировав места. Бар, в который привел меня Миша, по его словам считался элитным. Сюда пускали только по знакомству с кем-то из управляющего состава, либо по рекомендации кого-то из постоянных гостей. Миша обронил это слово невзначай, но я заметила гордость в его глазах. Он хотел показать мне, как крут. «Тебе точно понравится», — с гордостью сказал Миша, подводя меня к какому-то отелю во дворах, довольно дешевому с виду. К такому, где останавливается на ночь страстная парочка, которой некуда больше пойти. Отелю для взрослых с вывеской, которая по ночам должно быть ярко светит неоном. «Наслаждение», — назывался он. «Класс». «Ты уверен, что это бар?» — с опаской спросила я. «Конечно», — рассмеялся Миша. «Чтобы попасть в него, нужно сказать администратору на ресепшн, что мы хотим попасть в тринадцатый номер. На мое имя забронирован столик на двоих. Идем, Наташа, чего ты стоишь?» Его слова показались мне подозрительными. «Как называется бар?» — спросила я. «Хочу посмотреть в интернете, что это за заведение такое, которое находится в номере отеля для взрослых наслаждения». «У тебя же телефона нет», — напомнил Миша. «В твоем, посмотрю», — не растерялась я. Он рассмеялся. «Ты мне не веришь, что ли, Наташ?» «Ты же сам сказал, что я странная», — ответила я. «Наташ, клянусь, там находится крутой бар не для всех. Идем уже», — нахмурился Миша и переступил с ноги на ногу. Ему явно надоело стоять на месте перед входом. «Мне не нравится это место. Давай уйдем». «Ну ты даже внутри еще не была». «Мне не нравится», — упрямо повторила я. «Наташа, не разочаровывай меня», — свел переносится к переносице Миша. «Думаешь, я...» Закончить предложение ему не дали. «Она никуда с тобой не пойдет», — раздался вдруг мужской голос позади нас. Мы синхронно обернулись. Прямо позади нас стоял Кирилл с коллой в руке и усмешкой на нас взирал. Бейсболка, любимые солнцезащитные очки, клетчатая рубашка, бриджи, кеды. Обычный парень, никакая не суперзвезда. Но откуда он здесь взялся? Я не просто удивилась, у меня речь от шока пропала. «А ты еще кто?» – изумился Миша. «Ее парень», – ответил Кирилл. Наши глаза встретились, и он неожиданно ухмыльнулся. «А, это ты», – словно узнал его Миша. «Тот придурок». «Это я, тот придурок», – любезно подтвердил Кирилл. «А ты, та цветочная клумба». «Мало я тебе в тот раз вмазал», — нехорошо улыбнулся Миша, расправляя и без того широкие плечи. «Агрессивная цветочная клумба». «Захлопнись». «Ну, очень агрессивная. Может быть, ты не те удобрения используешь?» «Вы что, знакомы?» — наконец обрела я дар речи. «Что вообще происходит?» «Я пришел забрать тебе лапуля», — ослепительно улыбнулся Кирилл. Или ты хочешь побывать в номере этого мотеля для неудачников вроде него и развлечься? Мне показалось, что нет. Иди к папочке, нас ждет квартира, сериалы и пирожки. Ну и, конечно, сладкая любовь. Наташа, тебе не нужно связываться с таким, как он, нахмурился Миша, делая шаг и закрывая меня спиной. Он мучил тебя раньше и будет мучить сейчас. Словам, такого как он верить не стоит». «Я сама решу, что мне делать», — ответила я, все так же ничего не понимая. «Они знакомы? Что происходит?» «Кажется, я не спрашивал совета у цветочной клумбы». С этими словами Кирилл вылил на голову Миши Коллу. Тот замер, его мокрое лицо перекосило от ярости, а кулаки сжались. В воздухе явно запахло дракой. «Чтобы цветы в клумбе лучше росли», — пояснил Кирилл и крепко схватил меня за руку. «Иди развлекись самостоятельно в номере, чувак, а я забираю свою девушку». «А теперь бежим», — повернулся он ко мне и потащил за собой.